Глава 13. Брюжит он из лица, знакомых боится, друзей сторонится, такой нелюдим. Ко всем он ревнует жену молодую. В ходую минуту я встретилась с ним. Спасибо на свете есть отушка Кэти. Она мне дала драгоценный совет. Во всём старикану перечить я стану, пока он не лопнет на старости лет. Роберт Бёрнс. Сразу после общения с герцогиней в гостиной появилась Лина и сообщила с почтением в голосе: "Ваше высочество, его величество просит вас отобедать с ним". "Ага, то есть придётся выходить из спальни. Интересно, он так не любит паутинку или рассчитывает на что-то другое". "Буду", кивнула я. "Подготовь мне платье попышней". "Обедать так обедать. Надо же выгодно представить себя во время встречи". А то получается, что только Герцогиня обладает физическими достоинствами, привлекающими моего муженька. До обеда оставалось ещё прилично времени. Я успела и переодеться, и накраситься, и с помощью Лины волосы в немыдрённую причёску уложить. И даже стратегию поведения примерно продумала. Правда, только лишь примерно. Драгоценный муженьок всегда может импровизировать, и моя стратегия полетит куда-то явно ниже плинтуса. На обед в императорскую гостиную я шла в боевом настроении. Пришла, постучала, перешагнула порог, услышав войдите, и наткнулась на несколько внимательных взглядов. Его императорское высочество сидел за накрытым столом не один. Вместе с ним собрались обедать два дракона в возрасте и две молодые драконицы. Судя по всему, родители и сёстры. Ну чудно же, меня наконец-то соизволили представить семье. А я, блин, до сих пор не удосужилась узнать, с кем живёт этот гад чешуйчатый. И теперь понятия не имела, как же вести себя за столом. Добрый день, мило улыбнулась я, не позволяя окружающим увидеть мою растерянность. Рада узнать, что мы с супругом будем обедать не одни. По крайней мере, не прибьём друг друга. Эту фразу я не произнесла, но она легко читалась по контексту. За столом послышались смешки. Молодые драконицы хихикали, не скрываясь. Пара переглянулась и улыбнулась. И только его величество соизволил выразить свое императорское недовольство, сведенными к переносице бровями. Впрочем, он всегда так реагировал на меня, а потому я просто не обратила внимания на данный жест. «Пусть тебе злится, чайник без свистка». Я прошла к оставшемуся свободным креслу, уселась в него и приготовилась к отмашке. Надо было основательно подкрепиться. Всё же общение с Герцогиней вытянуло из меня порядочно сил. Да и вообще, пора было порадовать желудок теми блюдами, что в разнообразии расположились на белоснежной скатерти. Мама, папа, позвольте представить вам мою супругу, принцессу Ирисию. Наконец-то отмер муженёк. Ирисия, перед тобой мои родители, Артур и Лидия Наргайские, и сёстры Сирин и Дарна. Очень приятно, снова улыбнулась я. Взаимно, Ирисия, мягко ответила Лидия. Первое ароматный мясной суп еле молча. Потом приступили ко второму. Я с удовольствием уминала и салат из свежих овощей, и кусок пирога с рыбой, и сырную нарезку, а потом поймала на себе заинтересованный взгляд Артура, буквально внимательно следившего за тем, сколько я ем. Только не говорите, что и вы считаете, что женщина должна есть мало. и умереть от голода быстро, делоно вздохнула я, не прекращая при этом есть. Муженёк раздражённо сверкнул глазами, но продолжил активно работать челюстями, всячески демонстрируя окружающим, что не желает знать столь дурно воспитанную супругу. "Не считаю, Ирисия", ответил между тем Артур, хоть это и указано в правилах этикета. Однако вы первая, кто столь смело их нарушает. А остальные, видимо, едят по ночам. Так и крутилось у меня на языке. Потому что изможденными ни Лидия, ни Сирин с Дарной не выглядели. А тем, что лежало у них на тарелках, сложно было насытиться даже ребенку. Я вообще люблю быть первой во всем. Беспечно, пожалуй, я плечами. Например, первой женой императора драконов. Женщины за столом синхронно вспыхнули. На их щеках разлился яркий румянец. Артур приподнял брови, не скрывая удивления. Муженек открыл было рот, чтобы ответить. Ну так ничего и не сказал, уставился в свою тарелку. Только жевалки на скулах заиграли, подчёркивая недовольство и злость его величества. Я слышал о вашей яркой реакции на прочитанное в книге, кивнул между тем Артур, и видел последствия. Скажите, Ирисия, кто вы? Вы ведь не человеческая принцесса. А, то есть, рассказал, да, дражайший муженёк. Просто так твоему отцу подобная мысль даже в голову не пришла бы. Максиму заявил бы о моей невоспитанности и экспрессивности. Меня закинуло в это тело перед свадьбой, решила я немного открыться. Почему, зачем? Не знаю. Но да, я не принцесса. Я из другого мира. И для меня дико слышать то, что для вас приемлемо. Жить по вашим законам я не собираюсь, и ребёнка рожать, чтобы он потом вырос лугой, не стану. И поверьте, я смогу противостоять вашему сыну. За столом воцарилась кладбищенская тишина.